Глава восьмая Труп второй женщины обнаружили в субботу. Он лежал в канаве у двенадцатого шоссе. и Его покрывали такие же мелкие раны, как и предыдущий. На этом же месте всего в десяти футах была найдена вторая жертва клейтонского убийцы. Стало очевидно, что мы имеем дело еще с одним серийным убийцей. И не менее очевидно, что он пытался что-то сообщить. Но что? Может, он говорил, я такой же? Или я другой? Может, он говорил, что хочет быть таким же, как первый убийца? А может, что уже стал таким? Более всего меня волновало, к кому он обращается. К полиции? К обществу? Или его послание адресовалось единственному, другому убийце в городе? Может, он говорил со мной? Я должен был увидеть тело вблизи. Увидеть. Что он стремится сказать мне, если это действительно так? Что-то простое, вроде «я здесь» или угрожающее, например. «Я знаю, что ты сделал и пришел за тобой». Если бы я только мог осмотреть тело, то знал бы, что искать. Следы когтей, отсутствие органов, рваные раны, которые указывали бы на знакомство с предыдущими преступлениями. О том, где обнаружили первое тело, Несколько дней говорили в новостях, и любой, у кого есть интернет, запросто выяснил бы это и оставил второе тело практически на месте первого. Однако почерк клейтонского убийцы так и не стал достоянием общественности. Если бы что-то совпало, я бы точно понял, что убийства связаны между собой. К сожалению, полиция, видимо, не собиралась освещать подробности преступления, оставалось надеяться на бальзамирование, если только тело отдадут нам. Я прождал всю субботу, уговаривая себя потерпеть, но к обеду воскресенья мне стало невмоготу. Я нуждался в любой информации о теле и не мог просто сидеть и ждать, пока его не увезут куда-нибудь, как предыдущее. Единственной моей надеждой был агент Форман. Он говорил со мной о прошлой убитой. Если повезет, подумает поговорить и об этой. Попробовать стоило. Только осторожно, чтобы не показаться слишком заинтересованным. Я не должен выдать себя. Требовался предлог. Только какой? Воспоминание. Он просил связаться с ним, если я вспомню что-нибудь о той ночи, когда умер Неблин. Тогда я проигнорировал его, потому что не хотел делиться тем, что знал. Но теперь просьба Формана давала мне идеальный предлог явиться к нему. Мне только нужно было воспоминание. Либо реальная, либо очень правдоподобная. Я принялся перебирать воспоминания той ночи, анализируя каждую частичку информации и сравнивая подлинные воспоминания с тем, что уже ему рассказал. Я попал в дом Кроули, открыв украденным ключом подвальную дверь, но потом я запер ее, и никто об этом не знал. Я мог бы направить полицию туда, но любая улика, которую они найдут, укажет на меня, Я отказался от этой идеи и стал думать дальше. После убийств, той ночью, я разбил и спрятал все три сотовых телефона: мистера Кроули, миссис Кроули и доктора Неблина. Если бы я случайно нашел осколок телефона Кроули. Но и тут возникнут проблемы. Никто, кроме меня и полиции, не знал, что телефоны ключевой вопрос расследования, даже мама не знала. Если бы телефоны всплыли. Это выглядело бы слишком подозрительно. Что я мог сделать? Что сказать? Я довольно неопределенно описал убийцу. Крупная темная фигура. Такой словесный портрет не подходил ни мистеру Кроули, ни демону. Я подробно описал, как прятал тело доктора Неблина за сараем Кроули, надеясь, что убийца меня не найдет. Я описал звук, который издавал убийца. Какой-то сдавленный рев. На этот звук мама вышла меня искать. Все, о чем я не боялся говорить, они уже знали. Прочее выдавало во мне лжеца или преступника. Значит, требовалось отыскать новые подробности в той информации, которую они от меня уже получили. Если я мог без опаски описывать им преступника, которого видел из окна спальни, то почему бы мне не вспомнить какую-нибудь деталь, например, покрой его куртки? За деталями я полез в интернет, и стал просматривать каталоги мужской одежды. Наконец я нашел подходящую, добротная, типа фермерской, угловатая куртка из прочной ткани. На крупной темной фигуре она выглядела бы внушительно, к тому же из-за отсутствия вставок или, скажем, капюшона. Она ничем особенным не выделялась, и то, что я вспомнил о ней только сейчас, не должно было вызвать подозрений. Оставалось сообщить Форману. Ждать я уже не мог поэтому сел в машину и поехал в полицию. «Привет, Джон!» — сказала секретарша Стефани. «С января я сделался тут частым гостем, и она, как и многие полицейские, успели со мной познакомиться. Я о ней почти ничего не знал и вообще старался не приглядываться. Она была очень привлекательна, а мои правила, запрещавшие смотреть на женщин, распространялись не только на девчонок в школе. Привет! «Форман у себя?» «У себя», — ответила она. Говорила она медленнее обычного и проглатывала окончание слов. Видимо, устала от безумного напряжения этого уикенда. Обычно по воскресеньям она не бывала в участке, но свежее убийство наверняка подкинуло ей немало работы. «Он очень занят. Хочешь с ним поговорить?» «Хочу. Он просил связаться, если я вспомню что-нибудь о клейтенском убийце». — Я вспомнил. Я знаю, у вас много дел. Но он говорил прийти, как только появятся новости. — Да, конечно, — откликнулась Стефани. — Распишись. Краем глаза я видел, как она сняла трубку и прижала к уху плечом. Одной рукой она набирала номер, другой тем временем сделала несколько кликов мышкой. — Добрый день, агент Форман. Тут Джон Кливер хочет вас видеть. Пауза. Он говорит, вы просили его прийти. Он, кажется, вспомнил что-то важное. Она посмотрела на меня. Я кивнул. — Спасибо, я его впущу. Стефани повесила трубку и показала на дверь. — У него всего несколько минут, но можешь войти. Я кивнул и направился в его кабинет в старом конференц-зале, примыкающем к коридору. Когда я перешел порог, форман метнул на меня взгляд и снова опустил глаза на кипу бумаг. Стол, как и всегда, был завален папками. — Садись, Джон, — сказал он. — Так что же, ты вспомнил что-то новенькое? — Да, — ответил я, садясь в конце стола. — Я знаю, вы заняты, но вас вроде сильно интересовало. Если я вспомню что-нибудь, вот я и решил, что лучше зайти. Форман поднял взгляд и секунду смотрел на меня, чуть наклонив голову. — Да, меня интересовало признал он после небольшой паузы. «Очень интересовало. Я даже собирался позвонить тебе вчера, но нашли новое тело, и все пошло наперекосяк. Собирались мне позвонить? В нашем расследовании открылось новое направление, но теперь это подождет. Что ты хотел мне сообщить? Новое направление в расследовании? Я пока не хотел раскрывать карты. Вдруг моя информация покажется ему несущественной» и он выставит меня за дверь. Лучше уж я сначала попытаюсь выудить у него как можно больше сведений». «Да», — кивнул он, — «еще до того, как нашли вторую жертву. Под конец недели у нас появились две надежные ниточки. Можно сказать, неделя удалась. Только не говори этого в присутствии родственников убитых». «Значит, вы уже опознали жертву?» Он улыбнулся. «Просто дурная шутка. Спасибо, что не указал мне на это». Он помолчал, словно в ожидании моих слов. Я решил, что самый легкий способ не вызвать подозрений — это задавать очевидные вопросы. Из-за того, где было найдено тело, все говорят, что вернулся Клейтонский убийца. Вы думаете, это он? «Нет», — сказал он, не сводя с меня глаз. «Но я почти не сомневаюсь, что это кто-то, имеющий отношение к прошлым убийствам. Может, не сам Клейтонский убийца, но кто-то, знавший его». Тот, кто работал с ним. У серийных убийц редко бывают сообщники. Редко, согласился он. Но случается. Между ними не обязательно устанавливаются близкие или даже просто хорошие отношения. Они могут быть конкурентами, соперниками. Вероятно, новый убийца показывает прежнему, как на самом деле стоило все провернуть. Я уже заготовил новый вопрос, но форма оборвал меня. «Ну, хватит болтать! Что у тебя?» Я выложил ему все в надежде, что плавная беседа выведет его чуть позднее на новую жертву. Куртка убийцы. На нем была просторная куртка, как у фермера. Цвета я не помню, стояла ночь, но я узнал ее по силуэту. Настоящий убийца, мистер Кровли, носил другую куртку, но я пытался не помочь следствию, а завоевать доверие Формана. Любопытно, заметил он. И что же пробудило в тебе это воспоминание? Позволь спросить. Я подготовился к этому вопросу. Смотрел рекламу, какие-то люди посреди лета пели рождественские гимны в таких вот тяжелых куртках. Не помню, что за реклама: телефонов или машин, или еще чего-то. Но как только я зацепился взглядом за куртку, у меня в голове что-то вспыхнуло, и я сразу сообразил, где видел ее раньше. Интересно, протянул Форман. Ты хочешь сказать, тот тип из рекламы и есть клейтонский убийца? Что? Нет, конечно, таких курток, наверное, миллион. Я этого не говорил, но вы спросили, чем вызвала воспоминания. Я ответил: Я забеспокоился. Возможно, Форман не воспринимает меня всерьез. Почему? Неужели я сказал что-то такое, чем выдал себя? И он понял, что я лгу. — Да, да, — пробормотал он, — я понимаю. Просто у меня сегодня странное настроение. Не выспался. Забудь. Он повернулся в кресле и взял тонкую папку с низкого столика за спиной. — Мы с радостью воспользуемся твоей информацией, но сначала я подумал, может, у тебя есть минутка, чтобы обсудить другой момент. Он обернулся ко мне, держа в руке папку. Я осторожно кивнул. «Вы говорите о новом направлении в расследовании?» и «Именно...» «Понимаешь, мы изучили историю болезни людей, которые обращались к доктору Неблину». Он сказал это равнодушно и как-то буднично, но меня словно кувалдой ударили. Доктор Неблин поставил мне диагноз «кондуктивное расстройство», и в мире об этом знали только три человека, включая его самого. — Если полиция добралась до записи доктора, то врачебная тайна, за которой я прятался несколько месяцев, только что испарилась. Могу представить себе удивление Формана, когда он обнаружил, что ключевой свидетель по делу — социопат. — Там много интересного, — заметил Форман, аккуратно открывая папку. — Мне просто не терпится поскорее совсем разобраться. — Я даже удивлен что вам понадобилось столько времени, чтобы выяснить это?» — сказал я, стараясь говорить небрежно. Форман кивнул. — И какую часть ты собирался нам сообщить? — Только ту, которая имеет отношение к делу. — И сколько же это? — Нисколько. Форман снова кивнул. — Доктора Неблина нашли мертвым через дорогу от твоего дома. На тебе была его кровь, хотя ты утверждаешь что пытался спасти доктора от клейтонского убийцы. Все это вполне правдоподобно, особенно учитывая, что именно ты и вызвал полицию. Но это... Он постучал по папке. «Меняет все!» Теперь, когда известно, что я социопат, я неожиданно превращаюсь в подозреваемого, не является ли это дискриминацией по признаку заболевания? Форман улыбнулся. «Да, доктор Неблин предполагал...» что у тебя могут проявиться социопатические наклонности, но это не главное. Он указал на важные перемены в твоем поведении после того, как осенью в городе начались убийства. Отчасти их можно трактовать как свойственные человеку, который из потенциального убийцы становится действующим. Мне тут же захотелось возразить, что я не убийца, но я сдержался. Если я начну оправдываться, буду выглядеть виноватым, Возможно, лучше сразу взять шутливый тон. Вы меня поймали, я убил доктора Неблина топором, предварительно смазав его ядом. — Очень остроумно, — без улыбки ответил Форман. — Но тебя никто не обвиняет в убийстве доктора Неблина. — Большинство людей не пользуются ядами, — продолжал я, словно не слыша его, — так как считается, что здоровый топор и без того эффективное средство, и они правы но, по-моему, лишены чувства стиля. Форман развел руками. — Что ты делаешь? — Признаюсь в преступлении, вы ведь этого хотите. — Доктор Неблин не был убит топором. Значит, я не зря смазал его ядом. Форман смотрел на меня, словно пытался разглядеть что-то. Или прислушивался к чему-то, что мог услышать он один. — У тебя никогда не возникало желания убить кого-нибудь? — спросил он несколько секунд спустя. — Если желание убить вдруг стало преступлением, вам придется арестовать большую часть жителей округа. и Они, кстати, чуть не линчевали одного из подозреваемых. — Я присутствовал при этом, — кивнул он. И в его глазах появилось странное выражение. — Люди в толпе. Думают и чувствуют иначе. Буквально сходят с ума. Но твой случай иной. Я думаю, ты с этим согласишься. «Я никого не убивал», — сказал я, стараясь говорить как можно небрежнее, будто я не оправдываюсь, а объясняю смысл анекдота. В таком случае было бы просто глупо с моей стороны звонить в полицию. Я еще не успел закончить фразу, как понял, что аргумент неважный. Серийные убийцы часто втягивались в расследование собственных преступлений. Эдмунд Кэмпер, например, добровольно явился в участок, и подружился с большинством копов, которые вели его дело. Я ждал, что фурман поймает меня на этом. — Больше всего меня поражает то, что я не заметил этого раньше, — сказал он так, словно разговаривал с самим собой. Он наморщил лоб и прикусил губу. Обычно это означает, что человек в недоумении. — Я же профессионал. Распознавать социопатов — моя работа. Как тебе удалось скрыть это от меня? «Благодаря моим правилам, — подумал я, — я не хочу быть убийцей, поэтому разработал систему правил, чтобы казаться нормальным». «Нормальным с виду, а внутри меня мистер Монстр только и ждет, когда я совершу ошибку. И, похоже, ждет не только он, но и Форман». «На самом деле я не социопат», — сказал я, прячась за определение. «У меня кондуктивное расстройство, а это не одно и то же». «Люди моего возраста почти никогда не становятся убийцами». «Почти», — отметил он. «Я занимался с психотерапевтом, чтобы этого не случилось. Я придерживаюсь строгих правил и избегаю искушений. Я совершенно откровенно рассказал о моем участии в деле и посвятил вас во все, что мне известно. Я стараюсь быть хорошим парнем, так что не поворачивайте это против меня». Форман некоторое время рассматривал мое лицо. Гораздо дольше, чем я ожидал. Потом схватил пачку листков для заметок и принялся что-то записывать. «Спасибо за наводку по поводу куртки», — сказал он, оторвал бумажку от стопки и протянул мне. На ней был телефонный номер. «Если вспомнишь что-нибудь еще, можешь не приезжать. Просто позвони!» Он выставлял меня за дверь, а я так ничего и не узнал о новом теле. Я хотел задать ему вопрос, но это было слишком опасно. Он меня отпускал, ничего не спрашивая, а это означало, что я, возможно, убедил его в своей невиновности. Не следовало вызывать у него подозрений повышенным интересом к трупу. Я взял бумажку, кивнул и вышел.